Глава 36. Карина. «Ровно сутки я привела в гостях у Игоря. Он пытался скрасить мое заключение дружеским трепом, совместными ужинами и просмотром кинолент. Игорь даже привез мои вещи, в том числе и белье. «У тебя красивые трусики», – ухмыльнулся он. «Все потрогал?» «И даже понюхал, не смутился ни капли. Но они пахали кондиционером для белья, а не тобой». Он постоянно находился рядом и не прекращал флиртовать, делая вид, что я просто гостья, а не заложница, которую угрожали физической расправой. На вторые сутки Игорь заявился, чтобы составить мне компанию к завтраку. Я только недавно проснулась и не успела переодеться, сидела в мужской футболке, приходящейся ниже задницы. Хитрец привез необходимые вещи, но специально забыл про пижаму. Ему льстило видеть на мне свою футболку в качестве спальни и одежды. «Ближе к телу, да?» Я даже не улыбнулась. «Так себе подкат, Игорь. Неужели в арсенале закончились фривольные шуточки?» «Я только начал», – улыбнулся мужчина и нахмурился, услышав входящий звонок на телефон. «Извини, надо ответить». Мужчина отошел подальше. «Да, у меня. Нет, все нормально». «Нет, девчонку никто не тронул». «Что?» Игорь метнул на меня удивленный взгляд. «Прямо сейчас? Хорошо, да, буду». Мужчина спрятал телефон в карман брюк. «Собирайся, Карина». «Что случилось?» Я стиснула вилку пальцами изо всех сил и была готова всадить ее в руку, в шею или в глаз Игорю. Я приготовилась услышать самое худшее, что сделка сорвалась, что Леша накосячил, что меня ждет расправа за долги мужа. «Положи вилку, Карин. Мне нужно отвезти тебя. Отпустить». «Отпустить? Да. Почему? Что произошло? По долгам твоего мужа расплатились». С условием, чтобы тебя отпустили в тот же день. как же клуб?» – спросила я, уже торопливо шагая в спальню, чтобы забрать свои вещи. Игорь прислонился к косяку, наблюдая, как я запихиваю вещи, не заботясь о том, чтобы сложить их. «Условие с клубом лежат на плечах твоего мужа. Без изменений. Но долгов у бариного Алексея теперь нет. За обещанное успешное сотрудничество он теперь отвечает своей головой». Я встала перед Игорем. Он прибежался с со сожалеющим взглядом по мне. «Футболку дарю на память», – безмятежно улыбнулся он. «Я только сейчас поняла, что на мне до сих пор надета его футболка, в которой я спала. Завтрак получился невероятно ранним, и я не успела переодеться. Я сниму». «Не стоит», – отмахнулся Игорь. «Верхнюю одежду и обувь сумочку уже принесли. Поторапливайся. У Цербера терпение заканчивается». Я едва не споткнулась, услышав прозвище, которым Игорь сразу же наградил Демьяна. «Ага, давай, расшиби нос в лепешку, чтобы с меня три шкуры спустили», – проворачивал Игорь, придерживая меня. Он бережно запахнул пальто и помог застегнуть сапоги. Потом, вопреки своим же словам о спешке, неторопливым шагом вышел из дома и направился к машине. «Ты имел в виду Демьяна?», – все-таки спросила я. «Баринов старший разрулил за младшенького», — нехоть ответил Игорь. Помог забраться в высокий внедорожник и сам сел за руль. Вздохнул. Заплатил. Хрен знает, кого он напряг. Или попросил так, что мой хозяин приказал доставить себя как можно быстрее. И без единой царапины. Сердце забилось быстро и, казалось, желало выпрыгнуть из груди. Демьян опять разгреб проблемы Леши. Игорь молчал всю оставшуюся дорогу. Он знал, куда ехать. Его телефон звонил беспрестанно. «Еду. Не, быстрее не могу. Если буду вести быстрее, попаду в аварию. И тогда доставить девчонку без единой царапины не получится». «То и дело», — отвечал он. Потом выматерился. «Бесится твой цербер, Карина», — усмехнулся. «Ну не ведьма ли, а? Стольким мужикам голову вскружила». Игорь усмехнулся и погрузился опять в свои мысли. Остановившись на очередном светофоре, он развернулся в мою сторону. «Что, ты решила? Разводишься с мужем, а потом что? К Серберу? «Игорь, это тебя никак не касается», — ответила я и добавила. «Никому сама хочу пожить без мужиков». «Эй, ты что решила перейти в лагерь бородатых феминисток?» — удивился Игорь, предложив. «На меня посмотри, ну!» «Боже, ты невыносим! Ты меня похитил, угрожал, и от тебя надо держаться подальше, в первую очередь!» «Ну что я могу поделать? Понравилась ты мне!» «Карты спутала. Говорю же, ведьма! Ну, красивая ведьма!» «Просто отпусти меня как можно скорее, и простимся на этом!» «Неужели настолько братья тебя затрахали, что на других мужиков смотреть не хочется?» Я возмущенно посмотрела на игре. «Бля, ну, имела в виду, надоели, просто выразился по-привычному, не обижайся!» Игорь сказанул грубо и по-мужски. Но он был прав. Я настолько устала быть пешкой и объектом схватки мужских интересов, что меня, откровенно говоря, все заебало. Хочу уехать как можно дальше. Игорь внезапно накрыл мою ладонь своей и сжал. Давай махнем к океану на белый песок, разгребусь с текущими делами и вырву несколько дней. Только Цербера своего нахрен пошли. Это не смешно, Игорь. Так я и не смеюсь, ответил Игорь, серьезно посмотрев на меня. Да не смотри ты на меня так, нормальный я, общительный, веселый. Ха-ха! и спасатель. И спасатель, да. Со мной не утонешь и не пропадешь. Я улыбнулась одними губами. Главное, чтобы твоя работа в службе безопасности криминального дельца не скомандовала тебе фас. Да? Я махнул рукой, отвернувшись к окну. Игорь насупился и замолчал. Мы приехали к зданию одного из крупных торговых центров. Ранним утром еще оставалось много парковочных мест. Игорь припарковал автомобиль без всякого труда. И все таки не удержался от реплики, когда открывал дверь. «Я записал тебе в телефон свой номер. Игорь, спасатель. Позвони, если передумаешь». Настырный. Потом он закинул сумку с вещами на плечо и, придерживая меня под локоть, повел в обход здания. Сзади было припарковано два внедорожника. Одну машину я знала сразу. ее арендовал Демьян. Двое мужчин разговаривали в полголоса. Дверь внедорожника Демьяна была приоткрыта. На звук поскрипывающего снега мужчины обернулись. Демьян впился полыхающим взглядом в мое лицо. Тревога и злость бушевали в синих глазах. Но беспокойство было намного больше. И заботы. На мгновение я снова почувствовала себя его девочкой из прошлого. «Доставили, барин! Держи свой товар в целости и сохранности!» Широко улыбнулся немолодой мужчина, стоящий возле Демьяна. Он был одет с иголочки. Дорогой костюм и туфли, внедорожник тоже был из самых дорогих, а за рулем сидел личный водитель. «В целости же!» – сощурился он, посмотрев на Игоря. «Твои не трогали?» Нет. «Следил сам», — отозвался Игорь. После его слов желваки на скулах Демьяна обозначились еще резче. «Забираю», — резко бросил Демьян и подошел ко мне. Но не стал обнимать, а переплел пальцы с моими. «Мы договорились», — сказал Демьян, посмотрев на мужчину. «Если у Лехи что-то пойдет не так, вы ее не трогаете, так?» «Так», — кивнул мужчина. «Ты был довольно убедителен. Научи и младшего брата держать слово». «Теперь он сам за себя», — ответил Демьян. «Как скажешь. Хозяин — барин», — пошутил мужчина и махнул Игорю. «Есть дело. Езжай за мной». Машины отъехали со стоянки. Сумка с вещами лежала у моих ног. Я почему-то избегала прямого взгляда Демьяна. Он сам обхватил мое лицо пальцами и развернул к себе. «Ты как, Рин? «Тебя не обижали, не трогали?» «Нет», — сухим голосом ответила я. «И ты, пожалуйста, не трогай». Я отошла, обняв себя руками. «Карина». Я резко обернулась на голос мужа. Он вылез из автомобиля и странно кренился на правый бок, морщась от сильной боли. «Карин, я виноват». Лицо Лёши заплыло и напоминало один большой синяк. «Давай поговорим, пожалуйста». Жалобно улыбнулся разбитыми губами. «Давай. Расскажешь сам, как подставил меня несколько лет назад. Все участники здесь. Два брата и я».